Не насный день потух, не н а с н о й н о ч и м гла по небу с т е л и т с я одежда свинцовой, как привидение з а р о щ у ю сосновой луна туманная взошла. Все мрачную тоску на душу мне наводит. Далеко там луна в сиянии восходит. Там воздух напоен вечерней теплотой, там море движется роскошной п е л е н о й под голубыми небесами. Вот время, погореет и перейдет она к берегам потопленным шумящими волнами, там под заветными скалами. Теперь она сидит печально и одна, одна. Никто пред ней не плачет, не тоскует, никто ее колен в забвении не целует. Одна, ничьим устам она не придает, ни плеч, ни влажных уст, ни персий белоснежных, никто ее любви небесной недостоин, н е п р а в д а л и Ты одна, ты плачешь. Я спокоен, но если...